Глава 18. Первое впечатление. Он толкнул тяжелую дверь, и мы вышли на террасу, огороженную бордюром из крупного спила. Над головой навес, поддерживаемый ярко раскрашенными колоннами с выточенными образами животных и узорами в славянском духе. Не разбираюсь в этом, если честно. Напротив дверей проем обозначенной самыми пафосными и детализированными колоннами, а за ними мощная лестница, спускающаяся на просторную площадь. У меня вырвался вздох разочарования. «Марк, принц мой, что за дела?» «Я рассчитывала на всякие дворцы, эльфов, магические чаши, а это что?» Я ткнула пальцем в громадную мельницу» с грохотом поворачивающую воду ярко-синего цвета. И с одной деревни в другую, только это еще и века на три отстало в развитии. Марк поджал губы и будто впервые обвёл взглядом город. Вокруг терема дворца располагались здания поменьше. Почти все бревенчатые, ярко раскрашенные. Мы словно попали на славянский фест энтузиастов-столяров. Заборы представлял характерный частокол из крупных заостренных жердин. Черное небо превращало это великолепие в полигон для съёмок ужастиков, и если б не странного рода шары, подвешенные на расписных столбах, и ловящий лунный свет, я бы развернулась и потопала обратно в ЗАГС. Ну нахер. В защиту магии скажу. «Вода – самое что ни есть волшебная, с опозданием ответил Марк. «Но, наверное, да. Здесь все очень своеобразное». «А, ну я так и подумала», – отозвалась с иронией. Мы спустились с крыльца и оказались на мощном мосту. Справа и слева вращались колеса мельниц, сбрасывающие синюю воду в реку, огибающую храм. Блин, хоть и деревня выглядит красиво, я в вырезании из дерева ничего не смыслю, но это и правда впечатляет. Перила крупные и затертые множеством касаний, а перекладины под ними украшены все тем же руническим звериным узором. Интересно, это оборотни вдохновились славянскими мотивами, или они вложили свой архитектурный вкус в Древнюю Русь. За мостом начиналась широкая утоптанная площадь. Маркс свернул вправо и повел меня вдоль канала, посередь которого торчали каменные столбы-тотемы, изображающие животных. Я с интересом разглядывала грубые, но по-своему красивые скульптуры». Вот и грохот от волка тоже, само собой, магический. Я кивнула на глыбу, рядом стояло еще три: насколько я могла понять, изображавший лебедя обезьяну и льва. Или это медведь? С такими художествами не разберешь. Кстати, а есть причина, почему шумит именно волк намек на то, что вы любите выпить лишнего. «А потом буянить?» «Шумит?» «Ты его слышишь?» «Обычно люди не замечают этот звук». «Может, они просто не признаются?» Я рассмеялась. «Хотя, наверное, дело в этом». Показала подвеску ключик. «Ты ведь Алине дарил?» «Еще один плюс к магичности». «О!» Я резко развернулась. «Слушай». А раз оборотни существуют, вампиры тоже? А единороги, эльфы, драконы? Скажи, что да, пожалуйста. Я умоляюще сложила руки. Если верить сказкам, усмехнулся Марк, мы сейчас не в твоем мире, понимаешь же? Что, правда? А я думала, это одна из комнат ЗАГСа. Съязвила я, но отбросила сарказм. Не до этого сейчас. «Блин, Марик, у меня столько вопросов!» Я оглядывала деревья, на которых висели круглые сферы. «Это типа магический аналог фонарей?» Чую, телефоны тут не ловят. Над головой сплетались то ли лианы, то ли крепкие веревки, образуя подвесные мосты, на которых высоко-высоко вверху стояли беседки. В них явно кто-то находился, но снизу не разобрать. Мы дошли до поворота реки и оказались на перекрестке. Впереди улица, справа лес. Я додумалась обернуться на дворец и... «Ягодки-малинки! Вот это теремище! Да тут целый змей-горыныч поместится!» Нижняя часть каменная, выкрашенная в белый, верхняя из явно почитаемого здесь бруса. Непонятно, сколько этажей, но у теремища куча равноцветных башенок, придающих ему странно аппетитный вид. Будто это не дворец, а тортик. Кажется, я проголодалась. Немного отойдя, мы попали на другую площадь. Народу здесь полно и... Ого! «Это что, богатырская сходка?» Крепкие мужчины собирались в кучки для обсуждения чего-то. Некоторые оккупировали скамеечки, представляющие собой спилы могучих деревьев. «Эх, писа на вас нет!» Мы пошли прямо, и в меня уперлось множество заинтересованных взглядов. «А богатыри-викинги-то уго го какие!» Плечистые, фигуристые. Некоторые настолько горячие, что обходится без рубашек. Может, и следовало бы стыдливо прикрыть ресницы. Но будем откровенны, они сами виноваты. Ходят полуголые, так пусть не удивляются, что девчонки пялятся. Это эстетически приятно. Девушек я пока не видела, так что вся красота лишь для меня». «Вау!» «Ладно, прости Нису его историчность. Симпатичное население неплохо придавило чашу плюсов». Марк будто ревнуя взял меня за руку и притянул к себе поближе. Я глянула на него и спрятала улыбку. «Мой-то выделяется. Есть в Марке что то такое, благодаря чему он выглядит привлекательнее даже одетый». «Блин, не в те дебри мысли поползли. Мы на соревнования приехали». Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Каждый мой шаг сопровождался новым поворотом головы и шумным втягиванием воздуха. Это немного раздражало, но я в мире полузверей, такие традиции, видимо. «Вас правда может убить серебро?» «А с вампирами вы действительно враждуете?» «А если тебя укусил оборотень, ты сам станешь оборотнем?» «А где все женщины?» Сыпала я вопросами, не давая Марку шанса ответить ни на один из них. «Оборотнем, к сожалению или счастью, можно только родиться!» Марк сурово зыркал по сторонам и заинтересованы мной поспешно отворачивались. «Делая вид, что их страсть как интересует ажурный узор забора или носки их ботинок. «Вампиров я не видел. Или, может, просто не признал. Мало ли. А женщин у нас нет».